Впрочем, что до герцогинь, посещавших теперь госпожу Вердурен, то они сами того не ведая искали в ее салоне того же, что давишние дрейфусары, то есть светских удовольствий, которые состояли из возможности не только утолять интерес к политике, но и реализовывать потребность обсуждать между собой происшествия, пропечатанные в газетах. Госпожа Вердурен говорила: «Приходите к пяти поговорить о войне». Как прежде приглашала поговорить о процессе, а между делом заходите послушать Муреля. Процесс имеется в виду дело Дрейфуса. Однако Муреля там никто бы уже не встретил, хотя бы потому, что его призвали. Только он дезертировал и на фронт не попал. Но никто не знал об этом. Одной из салонных звезд стал Кочерышка, который, несмотря на свои спортивные наклонности, нашел в себе силы измениться к лучшему. Вариант перевода его прозвища в Просак Имеется в виду молодой племянник Вердуренов, презиравший дядю за неумение одеваться, любитель спортивного времяпрепровождения. В «Беглянке» Октав внезапно воскресает, как молодой и талантливый сочинитель скетчей и поклонник Альбертины, ищущий в связи со всем этим знакомство с Марселем. После смерти Альбертины он женится на Андре. Теперь он был для меня просто автором замечательного сочинения, о котором я думал постоянно. И только случайно, установив, как пересекаются между собой разные серии воспоминаний, вдруг понял, что именно он и послужил причиной отъезда Альбертины. И опять этот поперечный поток выводил меня в том, что касалось священной памяти Альбертины, на зыбкую колею, Оставшуюся в далеком прошлом, ибо я больше не думал о ней. Это была колея воспоминаний, тропа, на которую я больше никогда не ступал. Зато сочинения кочерышки относились к недавнему прошлому, а этой тропой мое сознание следовало довольно часто. Надо заметить, что знакомство с мужем Андре. было делом не то чтобы очень легким и приятным, а испытываемая к нему привязанность проходила через многие испытания. В действительности, к этому времени он был уже очень болен и оберегал себя от усилий, которые, как он полагал, не могут доставить удовольствие. Как и в случае описания некоторых деталей из жизни господина де Шарлю, особенно в контексте его отношений с Мурелем, Пруст не стремится к оригинальности. Однако Пушкинский упрек Байрону за тиражирование себя во всех персонажах едва ли здесь уместен. По сути, такого рода включения не носят глобального характера, но используют уже готовую, хотя вполне оригинальную канву. При разработке этой канвы оказывалось, что, будучи в какой-то мере реалистом, но в более древнем смысле этого слова, Пруст оживлял мертвые схемы тем, что было более чем живо. Зато к удовольствиям он относил встречи с людьми, которых еще не знал, и которых его пылкое воображение представляло должно быть отличными от остальных. Что же касается давних знакомых, то он слишком хорошо знал, кем они были и кем будут, и ему представлялось, что они не стоят опасной, а может быть даже смертельной усталости, какой он будет испытывать от общения с ними. В общем, это был очень плохой друг. Должно быть, в его стремлении к новым людям обнаруживалось что-то от проявленной им в Бальбеке неистовой дерзости в спорте, игре, излишествах за столом. Что до госпожи Вердурен, то она постоянно хотела познакомить меня с Андре, не допуская мысли, что я с ней знаком.